Голова третья. Несколько минут, как один час. Один час, как целый день, а целый день, как утомительно долгая неделя. Продрав глаза, я тут же вскочил на ноги и потянулся, растянув затекшие плечи. Силы в этом теле было действительно много. Она просто перла через край и сидеть в пещере уже порядком достала. Наконец-то я был с собой доволен и был готов выйти. лазая по стенам или бегая по пещере, я уже примерно представляю, на что способен. Но тут все же достаточно тесно, чтобы понять наверняка. Вытащив из натасканного в угол хабара деревянную палку, я откопал там же острый камень и, приложив его к этому дрыну, чиркнул вдоль древка, срезав тупой конец и превратив его в что-то похожее на стриё. Получилось на удивление легко, и я остался очень с собой доволен. Камушек этот примастерить не выйдет, а остальной мусор так и вовсе будет только мешать. Так что это дерьмовенькая копье сойдёт за оружие. Ну, на первое время. Собравшись силами и воодушевившись, я направился к выходу из пещеры и тут же услышал звук шагов у меня за спиной. Пырнувшись на этот звук, я уже знал, что там увижу. Лысый гоблин, выглядящий как гопник из подворотни, направлялся прямо ко мне. Времени прошло уже достаточно, чтобы все осознали свое место в иерархии этой пещеры. Уже несколько дней этот парень постоянно за мной наблюдал, ведь внутри не было никого сильнее него. Естественно, если не брать в расчет меня. Достаточно туповатый, но желающий сражаться. Он всегда смотрел, чем я занимаюсь, и очень часто пытался это повторить. «Хочешь со мной?» – ухмыльнулся я, смотря на этого парня. Вместо внятного ответа он просто коротко кивнул. «Эти ребята еще не слишком хорошо разговаривают, так что в этом я тоже их превосхожу». «Охотиться вдвоем куда проще, чем одному», — кивнул я. «Но если я что-то говорю, то ты немедленно это делаешь, понял?» Он снова просто кивнул. «Вот и чудненько». «Выход из пещеры ведет прямо на пушку». И нам действительно очень повезло, что пока мы мирно спали внутри, к нам никто не залез и не сожрал. Лес очень высокий, достаточно плотный. Даже забравшись на скалу, я не смог рассмотреть, где эти деревья кончаются. Можно сказать, что мы сейчас в глубинах этого леса. И я даже не знаю, хорошо это или плохо. Трава очень высокая, за ней ничего не видно. А мой лысый и гоповатый напарник просто ломанулся сквозь нее, как трактор, мгновенно перепугав половину леса. Хлопнув себя по лбу, я тут же его остановил. «Вот так, ноги ставь!» Показал я ему небольшой трюк. «Тогда тебя не будет так сильно слышно. Мы должны идти тихо, понял?» Тот снова кивнул, и мы стали продвигаться в лес. Вот только... Слишком тихо. Возглавляя это шествие, я прошел метров двадцать и понял, что не слышу своего напарника. Резко обернувшись... Я думал, что он уже сдох, но нет. Эта лысая морда смотрела на меня, и он был прямо за мной. Странно. Один трюк показал, а этот парень теперь тише меня ходит. Либо этот гоблин гений, хотя само это словосочетание может даже бога рассмешить. Либо я еще не понял, что конкретно не понял. Пока я думал, что вообще происходит, к нам долетел шелест травы, и эта странность перешла на второй план. Резко сев на землю, я также заставил сесть и своего напарника, который просто тупо глазами хлопал. Нет, он точно не гений. Что-то маленькое, черное и мохнатое ползло по лесу, очень похожее на енота, но на спине и лапах были бежевые пластины, защищающие тело, как бронежилет. Одновременно и мохнатое, и в панцире. Это забавно. «Заходи со стороны, гони ко мне». Ни о каких обменах жестами не могло идти речи, так что пришлось пытаться говорить как можно тише. К счастью, этот енот и мой напарник примерно на одном уровне развития. Кивнув головой, этот лысый почесал в обход предполагаемой добычи, а я снова отметил, что он, блин, как призрак ходит. Даже если бы ко мне подкрался, хрен бы обнаружил. Это точно ненормально. Обойдя животинку сбоку, этот призрак... бросился на нее как полоумный, да еще и что-то зарав. Енот от такого приветствия так сильно ошалел, что вначале не понял, в какую сторону бояться, а затем увидел гоблина и тут же ломанулся в противоположном от него направлении прямо ко мне. Выскочив из-за кустов, когда он был рядом, я тут же атаковал его своим копьем. Но шерстяной ублюдок мгновенно метнулся в сторону, и мой удар попал прямо по защитной пластине на его спине. Сила у меня хоть отбавляй, так я думал. Так что мой удар просто впечатал зверюгу в землю, заставив того болезненно запищать, а само копье просто превратилось в щепки. Прокатившись по земле, зверюга тут же поднялся на лапы, принявшись удирать в сторону, лишь немного прихрамывая, оставив меня смотреть на это шоком на лице и держа в руке кусок уничтоженной палки. «Да сейчас!» Бросившись вперед за улепетывающей тварью, Я прыгнул ей вдогонку и ухватил енота за хромающую лапу. Зверюга тут же запищала и оскалилась, желая меня укусить. А я рванулся в сторону и, оторвав енот от земли, саданул его затылком об ближайшее мелкое дерево, сломав и шею енота, и само дерево. Ги, -ги, -ги, ги Возбужденный гогот зеленого придурка был слишком громким. Почти в припрыжку гоповатый подбежал ко мне... и стал радостно махать руками, смотря на обвисшего в моих руках енота. Да, «Пойдем назад», — сказал я своему напарнику, повернув в направлении нашей пещеры. «В отличие от этого парня, такому результату охоты я совсем не был рад». Богини меня надула».